Глава 17. Накануне обратного перелета в Лондон Джастин остановился переночевать в Балтиморе в большом мотеле современном, чистом и совершенно безликом филиале гостиничной сети. Впервые за всю американскую поездку мотель внушал чувство безопасности, уединенности и анонимности. Словно кроме Джастина здесь никого нет, и в этом номере никто никогда не останавливался. Помимо клерка в здании администрации он не встретил ни души, ни сотрудников, ни постояльцев, хотя на парковке было полно машин, а неподалеку пролегала одна из главных трасс к аэропорту Балтимор-Вашингтон. Мотель построили специально для обслуживания аэропорта прямо за его территорией и менее чем в двух километрах от въезда. На протяжении поездки Джастин постоянно переписывался с Мэтти по СМС и электронной почте. С тех пор, как они стали жить вместе, он еще не уезжал так далеко и надолго, максимум на один день, и после недели в США не терпелось к ней вернуться. В Америку Джастин приехал на очередной кинофестиваль. Несмотря на интересную программу, зрителей собралось немного, и хотя Джастина пригласили в жюри конкурса, Он быстро понял, что победители уже определены кем-то из организаторов. Это его раздосадовало. Знал бы, заранее не поехал бы. Впрочем, поездка оправдала себя. Джастин хотел встретиться с одним человеком, Чарльзом Андревоном. А тот жил как раз в окрестностях Балтимора, в двух часах езды от Гаррисберга. Встреча вышла плодотворная. И, заселившись в мотель, Джастин сразу рассказал Мэтью о разговоре. Вечером он прогулялся до ресторана и поужинал стейком. Возвращаться в прохладу мотельного номера не хотелось. Теплая и влажная вечерняя погода была Джастину в новинку. Разогретый за день уличный воздух, пах выхлопными газами, бензином и едва уловимым запахом аэропорта, который он не раз замечал во время своих поездок. Джастин прогулялся по краю огромной площади, ныряя из темноты в озёра фонарного света. Добравшись до полосы деревьев вдоль дороги, по которой медленным непрерывным потоком текли автомобили, Джастин остановился утомленный жарой. С небольшого холма, где он стоял, были частично видны две взлетно-посадочных полосы аэропорта. Ближняя пустовала, а подальней один за другим двигались самолеты. Джастин наблюдал, как они шумом ускоряются, скрываются за зданиями аэропорта и вновь появляются в поле зрения уже на взлете. Рев двигателей и мигание сигнальных огней нарушали ночной покой. Небо затянуло тучами, и в тяжелом давящем воздухе чувствовалась грядущая гроза. Где-то вдалеке ракотал гром, время от времени вспыхивали зорницы. Почти все взлетающие самолеты набирали высоту, двигаясь кругами в сторону, чтобы избежать сдвига ветра, который мог возникнуть из-за больших туч. Одни пролетали у Джастина над головой, Другие исчезали на западе, покрывая континент паутиной воздушных маршрутов, по которым во всех направлениях целенаправленно двигались люди. Вот зачем мучения в терминале аэропорта? Чтобы сбежать от рутины, отправиться в путешествие, подняться в воздух, оторваться от дома. Сколько времени пассажиры, улетавшие теперь из Балтимора сквозь грозовую турбулентность, провели в терминале, ощущая свою ничтожность в атмосфере бесконечного ожидания. Джастин, как это часто бывало, в окрестностях аэропорта задумался об исчезновении Жаннет Маршан, которая по-прежнему его интриговала. В глубине души он будто понимал ее и чувствовал с ней некую мистическую связь. Боинг 747 авиакомпании «Дельта» пошел на снижение и приземлился на ближайшей полосе. Промелькнули и исчезли слепящие навигационные огни, длинный ряд иллюминаторов, сияющий металлический фюзеляж. Самолет с шумом промчался по полосе и скрылся из виду под рокот двигателей. После этого Джастин вернулся в свой прохладный номер и отправился в душ. За несколько недель до этой поездки Мэтти совершила неожиданную находку. При переезде на квартиру, в которой они с Джастином теперь жили вдвоем, она наткнулась на книгу, купленную много лет назад и давно позабытую. Это была потрёпанная недорогая книжка в мягкой обложке на пожелтевшей бумаге из тех, что покупают спонтанно. Называлась она «Шеф-повар звезд Голливуда» и изобиловала рецептами, занимательными историями и воспоминаниями об экстравагантных пиршествах кинозвезд. Общение с Джастином пробудило в Мэтте давно забытый интерес к ранней эпохе Голливуда, поэтому она с любопытством пролистала книгу. Автор, частный шеф-повар, В 1940-х-1950-х годах зарабатывал на жизнь обслуживанием домов и особняков лос-анджелесских знаменитостей. Хотя речь шла в первую очередь о кулинарии и подаче блюд, он бессовестно сыпал именами голливудских звезд чуть ли не на каждой странице, и среди них время от времени упоминалась Жанет Маршан. Мэтти торжественно вручила книгу Джастину, и он с интересом прочел главу об ужине, который шеф-повар как-то раз приготовил для Жанет и ее гостей. Это был шикарный прием с участием известных актеров, чьи имена автор перечислял, захлебываясь от восторга. О самих звездах он ничего не рассказывал, зато подробно перечислил, что они ели и пили. Джастин написал автору письмо на самый последний из известных адресов издательства, ни на что особенно не рассчитывая. Ведь книга вышла лет 40-50 назад. Тем не менее, через 4 недели, когда он уже и думать забыл о письме, пришел ответ. Автор книги, Чарльз Андревон, называвший себя Чаком, был еще жив, отошел от дел и теперь обитал в Лансдауне, пригороде Балтимора. Джастин написал ему, что интересуется Жанет Маршан и спросил, помнит ли Чак что-нибудь о ней. Как раз тогда поступило приглашение поучаствовать в кинофестивале в Гаррисберге, откуда до Балтимора было рукой подать, и Джастин предложил Чаку встретиться после фестиваля. Тот согласился и уточнил, что не помнит ничего о Жанет Макдональд, но расспросит свою жену Хетти, которая иногда помогала ему в организации ужинов. Джастин не стал указывать на ошибку, решив дождаться личной встречи. Как выяснилось, Чак очень даже помнил Жанет Маршан и при встрече неловко пошутил насчет путаницы в именах, сославшись на стариковскую память. Собственный экземпляр книги он давно потерял и с удовольствием пролистал, привезенный Джастином. У Чака и Хетти было трое детей и десять внуков, а в скорости ожидался первый правнук. Старики жили в уютном загородном доме с огромным садом, небольшим бассейном и целой стаей собак. Чак с Джастином устроились на затененной террасе, попивая чай со льдом. Время от времени Чак отходил проверить, как там жена, и не нужна ли ей помощь. Времена, описанные в книге, были для Чака золотым веком. Однако эмоциональное напряжение и требовательная работа в конце концов вымотали его, да и частные шеф-повара вышли из моды. К середине 1950-х его услуги заказывали все реже и притом не спешили оплачивать работу. Когда Хетти забеременела, Андре и решили, что пора остепениться. Чак устроился шеф-поваром в крупный ресторан, и лет 10 они прожили в Чикаго. Потом переехали и в конце концов оселись здесь, потому что двое их старших детей работали в Балтиморе. Книга вызвала у Чака живые воспоминания о Жанет Маршан. Ужин в ее доме вышел незабываемым. Увы, не в хорошем смысле слова. После получения заказа Чак обычно приходил домой к клиенту за день-два до мероприятия в сопровождении сушефа и ассистента. Они осматривали кухню и оборудование, согласовывали список блюд и заказывали необходимые продукты. В день ужина команда Чака начинала готовить прямо с утра и оставалась до вечера, а на следующее утро приходили уборщики. Первый визит Чака и его коллег принимала Жанет со своей домработницей Фрэн Гулден, о которой тоже упоминалось в книге. В доме имелась большая кухня, просторная столовая и даже небольшая площадка для танцев. Кругом царили покой и порядок, ничто не предвещало беды. «Да только в Голливуде тех дней нельзя было предугадать, что может произойти вечером», — вздохнул Чак. Гостей принимали Жанетта и ее муж Стэнли. Всего было приглашено 15 человек, включая Барбару Стэнвик и Роберта Тейлора, Кэри Гранта, Хамфри Богард и Лорен Бекол, а также Диди Каллина из руководства студии Warner для обслуживающего персонала, включая Фрэнк Гулден, приготовили отдельный стол. Все эти имена упоминались в книге. О чем там не было упомянуто? Так это о скандале, разразившемся за ужином. Ночка вышла памятная. Покачал головой Чак. Они с Хетти своими глазами видели почти все, что произошло. Стен? Муж Жанет еще до прихода гостей напился и за ужином принялся критиковать жену, заявляя, что она не в состоянии сама получить нормальную роль. Но теперь он, как ее менеджер, собственноручно возродит ее славу и богатство. Он также во всеуслышание объявил, что Жанет не следит за собой, что она наркоманка, алкоголичка и бросила родную дочь. Жанет была глубоко унижена. Гости смущены, и когда хозяйка разрыдалась, вечеринке пришел конец. Грант, Богарт и Бекол под разными предлогами откланялись. Стен Макферсон орал и бил посуду, Жанет кричала от гнева и унижения, Барбара Стенвик осталась и увела ее в другую комнату. И вы все это слышали? спросил Джастин. А куда нам было деваться? открикнул Чак. Я работал на кухне вместе с остальными, а Хэтти прислуживала за столом и видела все своими глазами. Что потом стало с Жанет? Я больше ее не видел. Наверное, ушла к себе. Следующим утром я вернулся проконтролировать уборку, бардак мы убрали, только разбитую посуду было не вернуть. Встретила нас одна домработница, Френ Гулден. По словам Чака, Френ. Тревожил разлад в семье, грозивший ей утратой места. Она много лет работала на Жанет и боялась того, что еще может вытворить Макферсон. Интересно, что случилось с дочерью Жанет? По-моему, ее звали Наташа. Вы ничего не слышали про нее? – спросил Джастин. Я мало что помню. Фрэнк говорила, что Жанет особенно тяжело переносила нападки Макфорсона по поводу дочери. По-моему, это был ее ребенок от первого мужа. Роя Талиса. Я не знал его имени. Он умер, оставив Жанет с маленькой дочерью на руках. Кажется, для него это был второй брак. Все это произошло в 30-е годы, задолго до того, как я начал работать. Фрэнк говорила, что Жанет очень любила дочь, но когда муж покончил с собой, находилась на пике карьеры и едва справлялась с хаосом, разразившимся после его смерти. Кто-то настоял, что за девочкой нужен профессиональный присмотр, и ее отправили в благотворительный приют в Лос-Анджелесе, которому Жанет сделала большое пожертвование. Предполагалось, что это ненадолго, однако произошел какой-то несчастный случай, Если Фрэн и рассказывал, это, я забыл давняя история. Словом, Наташа умерла вскоре после помещения в детский дом. Насколько мне известно, Жанет и после поддерживала этот дед дом. Заметил Джастин, вспомнив об обстоятельствах ее встречи с Энгелем. Помню, тем вечером Фрэн сказал, что Жанет преследует чувство вины и она хотела бы повернуть время вспять. На следующее утро, в полдень по лондонскому времени, прежде чем ехать в аэропорт, Джастин позвонил Мэтти из мотеля, сообщил ей номер рейса и время прибытия. К вечеру, если ничего не помешает. На долгий разговор времени не было, тем не менее он признался. «Думаю, я теперь понимаю, Жанет Маршан. Она всегда меня интересовала, но только теперь я ее понял». После всего, что ты рассказал, мне ее жаль. Мне тоже. Ясно, почему она тогда сбежала в Великобританию, не понимая только, как ей удалось пройти через лондонский аэропорт неузнанный.